Была у мужика жена. Да такая злая Испорщится, что мужику от ней иной раз прямо спасу не было. Что он не скажет, все она ему наперекор на зло. И раз нарошли, захотел он над ней пошутить и говорит: жена, а жена, слышишь ли, ты сегодня пирогов не пеки, а вот такие и напеку. Ну, а напечешь, так смотри в поле мне их не неси, а вот такие понесу. Напеку и понесу. А понесешь так ты, смотри, через мост не иди. А вот таки пойду. Пойдешь, так смотри. Камни-то за пазуху не клади. Покладу на зло тебе, покладу. Вот покладу. А покладешь камни-то, так смотри, с мосту ты в воду не прыгай. А вот такие прыгнул И прыгнула баба с моста в воду. И утонула бы, если бы мужик ее не вытащил. Вытащил, живут. Идут они раз в лесах. Увидал муж куст малины и говорит, Чур, жена. Моя малина я первый увидал. Нет, врёшь, я. Бросилась баба к малине, вскочила в куст, а за ним-то было бездонное провалище, где черти жили и ввалилась в преисподнюю. А что мужику делать? Стал мужик собирать обрывки, верёвки, все из лаптей, все повынимал, связал канат длинный-предлинный, пришёл к яме, Куда жена провалилась там, наспустил спустил туда конец, да потряхивает-то, не ухватится ли жена за веревку то Раз, мудрёное дело, на верёвке что-то потяжелело. Тащит, тащит, вытащил верёвку, глянь, а за конец маленький чертенок прицепился, вершков шести, весь в шерсти и пищит. Кидай, дяденька, опять поскорее конец Там наш старшой, лысый дедушка дожидается Как валилась к нам Твоя баба всех нас избила, испугала, а дедушку за бороду вовсе затаскала Ну ж ты, каяшка, больно мне нужно вашего старшего выручать Туда ему и дорога Повалился чертенок мужику в ноги. Выручай, родимый дедушка, без него мы не пропадем. Подумал мужик и говорит, ну ладно, я это дело сейчас оборудую. Кинул в провалище конец веревки, наклонился и кричит туда. Жена, а жена, чего тебе? Я в яму веревку спустил, ты смотри, к ней не подходи. Ан, подойду, а подойдешь ты? к... «За конец не хватайся, вот и ухвачусь. А коли ухватишься, смотри, не смей дедушку лысого за бороду хватать, да с собой тащить наверх. Вот таки ухвачу и вытащу». Стал мужик тянуть веревку кверху, чертенок ему помогает. А за конец баба уцепилась, и лысого дедушку за бороду тащит. Вытащил мужик их наверх и говорит, Пусти жена лысого дедушку. А не пущу. Ну так по крайности, не бей его по -лысь. А тебе пить буду. И давай старшего черта по затылку поччевы, до да заборнут стороны в сторону мочалит. Кричит вопит лысой тянушки. Дедушка рвется, не тут то да было. Ну, говорит, мужик, будет себя, не скоро забудешь-то. Так да как крикнет, лупи его жена, дай его окаянного не останавливайся. А вот и брошу пить, вот и перестану. «Смотри, хоть бороду-то не выпускай, да домой-то не уходи!» Отпустила баба лысого дедушку и пошла домой. Лежит он, ни жив, ни мертв. Чертенок бегает вокруг его. «Ну что, лысый, какая мне от тебя награда будет?» Спрашивает мужик. Ой, ты да проси, чё хочешь? Проси, че хочешь? Да чё от вас допросишься? Да Нет, станем мы вот с этим малышом, санчутком, беспятым. В богатые дома забираться, хозяевам покоя не давать, а ты объяви себя чертогоном и подряжайся за хорошие деньги нас из дома выгонять. Как придешь в дом... Сейчас крикни, шилды, булды чкалды, чкалды, брысь. Мы уйдем, а ты деньги получишь. Только смотри, из одного дома выгоняй, из другого выгоняй, а из третьего уже не могли. Не то самому тебе плохо придется. Да. да. Пошел мужик домой. Только долго ли, коротко ли стал народ говорить, что у богатого купца, подрядчика в новом доме нечисто. Шум, гам, вонь нестерпимая. В трубах точно волки воют. Из печей кирпичи летят с полок. Со столов все на пол валится. А от чего Неизвестно. Собрался мужик, пришел к купцу и говорит, «Ну что, дорого небось тебе это степенство ваше новый дом стоил?» «Эх, не говори, земляк, пятьдесят тысяч за него убил, а жить нельзя!» «Давай тысячу, я тебе всю эту нечисть переведу». Ударили по рукам при свидетелях, вошел мужик в главную горницу, да как крикнет шалды, булды, чекалды, чекалды, брысь, только чертей в доме и слышали. Все затихло, точно ничего не было, отдал купец мужику тысячу рублей и зажил мужик припевающий Да прошло сколько-то времени. Ну и опять та же история, у одного богатого барина в хоромах Нет житья барину, хоть бросай новый дом И, и этот мужик э, э, пошел и, и, и за три тысячи его выручил Прогнал дедушку Лысого и Анчутку без пятого. Зажил мужик лучше прежнего, завел батраков бодрачек себе Поддевку купил, шил Сапоги со сборками, жене платье шелковое, каждый день чай Накладку пьет. Не житье, а масленица. Только вдруг присылают ему из города, от князя, чтобы сейчас князю Чертагон явился в княжеские хоромы и от чертей их освободил. А мужик помнит за рук дедушки Лысого. Не идет перед посланным, отказывается. Какой, как говорит, Чертагон, ваше благородие-то? Это про меня напрасно. Чертей-то небось всегда бабы гоняют, это их дело. Только княжеский посланный этого мужика не стал слушать, ухватил его за ворот, кинул в повозку и привез к князю. Князь сейчас обещает мужику 10 тысяч дать. Коли освободит он хоромы от чертовского безобразия, и коли не освободит, обещает туда угнать, куда Макар телят не гонял. Подумал мужик и говорит. Дозвольте мне, ваше сиятельство, подумать, тут дело страшное. За рок положен. На другое утро мужик разорвал на себя одежду, волосы, растрепал бороду в сколоте. Рожу всю расцарапал И бежит на княжковское двор -то. А там шум, гам, безобразие Идет от чертей неописанное Как вскочил мужик во дворец В такой виде-то, в таком Да как заорет благим матом Батюшки родимые, беги, честной народ Злая баба пришла Еле живой от ей вырвался Услыхали черти Только пыль по дороге от них закурилась. Ну, тут дал князь мужику за его службу, как обещал, 10 тысяч рублей. Сейчас мужик пошел в лучшую лавку, где платье торгуют, оделся во всю барскую одежу, обрил у цирюльника себе бороду, купил рысака, дрожжи беговые с полной сбруей, сел и едет домой барином. Стал переезжать через мост. Глянь, а на встречу ему жена идет. Здорово, жена, говорит, погляди-ка, каков я. Хорошо бороду сбрил. И то обстриг. Какой обстриг? Вовсе брита, а врёшь стрижена. Да не стрижена, а брита. Нет, стрижена. Верно говорю тебе, брит, ну, брита, хоть попробуй-то. Ан, стрижена, стрижена. хочу, чтобы было стрижено, а то сейчас с мостом в воду кинусь. Да бог с тобой, да жена, ну погляди, ведь брита. баба, в воду, мужу разло, тонет, а сама из воды руку высунула, и двумя пальцами точно стрижет, показывает, дескать, стрижено, стрижена. Соскочил мужик с дрожек, лошадь бросил. Бежать берегом вверх по реке. Встречаются ему люди. Куда, земляк, бежишь? Ах, братцы, беда, жена с моста в реку свалилась. Так куда же ты? Ее, небось, водой вниз потащила? Нет, люди добрые, говорит. Моя жена всему наперекор шла. Ее надо против воды искать.